До сих пор выказывали они удивительное терпение в мучительном, так сказать, противном природе положении. Но, наконец, поднялся ропот. Осуждали Моргана и его дерзкие планы. Многие хотели вернуться. Однако большинство объявило, что лучше погибнет, чем откажутся от предприятия, начало которого стоило им стольких мучений. На другой день переправились через реку и пошли к месту, казавшемуся деревни или города. Изли уже радовались они дыму, выходившему из труб. Они надеялись, наверное, найти здесь людей и припасы. Однако они обманулись еще раз. Во всем местечке не было ни одного человека и ничего съестного, кроме кожного мешка с хлебом и нескольких кошек и собак, которых тотчас убили и съели. Это было местечко Крукс, где обыкновенно выгружали товары, привозимые вверх по реке Чагеру, для отправления сухим путем в Панаму, находившуюся от Крукса в восьми французских милях. Здесь были прекрасные каменные магазины и конюшни, принадлежавшие казне. Жители местечко, уходя, зажгли дома свои, не тронув только казенных строений. Флебусьеры обыскали все углы и закоулкинка, и снашли шестнадцать сосудов с перуанским вином. Они немедленно воспользовались этой находкой, но едва выпили несколько, как захворали все без исключения. Они думали, что их отравили и с отчаянием ждали неизбежной смерти. Но причиной нездоровья был не яд, а отвратительная пища, которую употребляли они в последнее время. На другой день они оправились. Принужденный бросить здесь лодки, Морган высадил всех пиратов, даже слабейших, а лодки шестьюдесятью человеками отправил назад, к кораблям. Оставив только одно, чтобы в случае нужды дать о себе известие флотилии. Притом Морган запретил отлучаться из местечка отрядом менее ста человек. Но голод заставил пиратов приступить это приказание. Десять человек отправились искать съестных припасов в окрестности, на них напали испанцы, и флебусьера с большим трудом пробились обратно в город, причем один из них был взят в плен. Морган приказал выступить. Сделав смотр своему отряду, он насчитал тысячу сто воинов. Желая освободить флюбустеров от страха, что пойманный товарищ откроет испанцам их намерение и силу, он сказал им, что пират этот не пойман, а только заблудился было в лесу и уже возвратился к отряду. Наступил восьмой день ужасного похода, тягость которого облегчала только надежда, что уже недалеко до Панамы. Двести человек были отправлены вперед для наблюдения с движением неприятеля. Они шли целый день, ничего не открывая, как вдруг с вершины горы посыпалось на них более четырех тысяч стрел. Флевусьеры с минуту были озадачены, не видя никакого неприятеля, а только высокие скалы, деревья и пропасти. В минуту они потеряли двадцать человек убитыми и ранеными. Но как нападение тем и кончилось, то они продолжали идти вперед и, проходя через лес, попали в ущелье на толпу индейцев, храбро защищавших его. Однако пираты вскоре одолели противников, потеряв восемь человек убитыми и десять ранеными. Они всячески старались взять несколько пленных, но это не удалось. Индейцы бежали с быстротой серн и скрылись в известных одним им ущельях. Раненый предводитель их, Лёжа на земле оборонялся до тех пор, пока его не убили. Он носил корону из раноцветных перьев. Смерть его произвела сильное впечатление на индейцев. Это была причиной бегства, потому что ущелье было такого рода, что сто человек могли не только остановить, но и уничтожить весь отряд пиратов. Победители воспользовались этой оплошностью испанцев и поспешили выбраться из дефилей на более ровное место. В девятый день похода вышли они на равнину состоявшую из лугов, без всяких деревьев. Шел сильный дождь, фребустиеры промокли до костей. Ружья их на время сделались негодными к употреблению. Морган очень желал встретить кого-нибудь, чтобы получить нужнейшие сведения, и для этого отрядил пятьдесят человек, обещая тому, кто приведет испанца или индейца, кроме законной части в добыче, триста пиастров из общественной казны. Около полудня взошли на холм, с которого в первый раз увидели Южный океан. Это зрелище, предвещавшее конец мучений, привело флюбустеров в неописанный восторг. Вместе с тем увидели шесть кораблей, направлявшихся из Панамы к соседним островам Торогии и Торогили. Самого города еще не было видно. Радость их еще усилилась, когда они открыли в соседней долине множество быков, коров, лошадей и ослов,